Глава 14. «Кажется, этот столб возле рисунка с моим изображением был», – задумался бесенок. Дверь в лабораторию скрипнула и отворилась. Демон прикоснулся к светящейся руне, и она потухла, сворачивая рисунок в печать. Юнет сел расслабленно и непринужденно, хотя понятия не имел, как это должно выглядеть в клетке. И зачем этот бес понадобился ректору? Шагал по винтовой лестнице не выспавшийся студент третьего курса. «Будучи сегодня дежурным в академии». «Да брось жаловаться, Содж!» хлопнул его по плечу веселый одногруппник. «Еще два часа, и пойдем на торговую площадь». Обогнал он Соджа и посмотрел в лицо товарища сияющими глазами. «Посмотрим клинки! Джераду должны привезти товар из самого Хавруса!» «Ц!» — цокнул недовольно Содж. «Нужны тебе эти мечи! Ты же всего на ранге ученик!» «И что?» — с искренним непониманием ответил Луиджи. «Любой великий путь...» «Начинается с первого шага. Я его уже сделал». «Да-да», – без энтузиазма поддакнул Содж. Юноша посмотрел на сидящего с закрытыми глазами беса. «Ну что, отродье, сама госпожа фон Шиллер собралась уделить тебе внимание. Свезло же». Луиджи сощурил голубые глаза. Соч, ты не говорил, что неровно дышишь к нашей директрисе». «А разве есть тот, кто дышит к ней ровно?» – ответил парнишка, не поворачивая головы. «Все хотят Луизу». Но она не хочет никого, буркнул Соч. Ох, и опасные слова ты говоришь, братец, усмехнулся Луиджи. Услышат кто? Порки не избежать. И пусть, открывал в это время клетку Соч. Может, оскалился парень похабной улыбкой, тогда Луиза обратит на мои чувства внимание и отдастся в мои умелые руки. Ха-ха-ха. Залился смехом Луиджи, понимая, что его друг чрезвычайно ироничен. Соч тоже засмеявшись, повернул голову к бесу. Хлесь! Прилетел удар кулака ему в нос. Студента Соджи отшатнуло, из его ноздрей ливанула бордовая кровь. Глаза Луиджи округлились, в то время как демон, уже выскочив из клетки, прыгнул на него сверху, ударяя локтем в лицо. Бдув! Бдув! Хлесь! Бесенок, нанеся несколько плотных ударов, моментально спрыгнул с потерявшего сознания Луиджи и бросился к столу с инструментами. Ха, <-attan> сука! дышал через рот Соч, держась за лицо. Хватай его, Луи! Но в этот момент молоток стукнул по его голени. Хрусь! <но> Послышался хруст сухой ветки. А-а-а! Завопил Сочь, упав на колени, его глаза в горячке отыскали причину невыносимой боли. Димоненок раскачивал молоток, желая пробить ему голову. Магия зем! Но закончить заклинание Соч не успел. Зеленый кулачок влетел ему точно в подбородок, выбивая парня из сознания. Двое второкурсников лежали бесчувственными кулями. Но надолго ли? Демоненок скользнул глазами по их юным лицам. Совсем еще жизни не видели. Летели мысли в зеленой лохматой голове. Он замахнулся молотком, намереваясь пробить им черепушки бестолковые. Ведь сколько мучений демоненок натерпелся в этой грёбаной академии. Вот так убить их? «Это... это не похоже на меня. Я... я же не убийца подростков». Бес, борясь с внутренней яростью, через неимоверные усилия воли все же опустил молоток. Бес тряхнул головой, отбросил молоток и запрыгнул на стол, над которым висела вытяжка. Не пролезть. Но демон не унывал. Сразу знал, что просто не будет. Он посмотрел в сторону выхода. Все тихо. Хорошо, что дверь была прикрыта. Небольшие, но крепкие лапы демоненка схватили Соджа и затащили его в клетку. Следом бесенок снял с бессознательного Луиджи темно-синюю накидку Академии. Светловолосый паренек показался ему пониже. Бесенок и его впер в ту же клетку, к спящему другу. Демон нашел на столе с инструментами металлические прутья, похожие на толстую проволоку, и скрутил их на дверце клетки щипцами. Голыми руками теперь их не открутить. По крайней мере, этим двоим, что полегли от его ударов. «Нормально», – выдохнул бес. Он понимал, что времени у него мало. Демоненок взял короткий нож на столе, накинул на себя стянутую с ученика хламиду. Та оказалась до безобразия большой. Но бесу было плевать, это лучше, чем фигалять с зеленой голой задницей. Была не была. Демон проскочил ловко лестницу и приоткрыл дверь. «Это была отличная идея». Проходили мимо лаборатории две ученицы. «Конечно, я же говорила!» Демон пропустил студенток и выглянул в светлый коридор. Свет неприятно ударил по глазам. Все было чисто. Маленькие когтистые стопы вступили на плиточный пол и не спеша потопали по коридору. На голове у беса был натянут капюшон. На груди сиял значок солнца, знак Академии «Белый рассвет». «Нужно просто идти расслабленно. Я ученик Академии». «Я ученик академии», – проговаривал бесенок про себя, стараясь держать осанку прямо и шагать более уверенно. Но внутри парень осознавал, что он тот еще коротышка и будет легко раскрыт. Он все же удачно прошел коридор с комнатами лабораторий и складских помещений, свернув не к главному выходу через холл, а к выходу через крыло. Так его сюда привел наемник или армеец, бес не знал точно род занятия того служивого. «Постой!» Окликнули демоненка сзади. Такой спокойный голос, но в то же время несущий смертельную опасность. Бес помнил, чей он. Он остановился, не оборачиваясь. Его сердце застучало быстрее. Зеленые пальцы сжали рукоять ножа сильнее. «Ученик! Из какой то группы?» Приподняла бровь Луиза фон Шиллер, скептически рассматривая тощую фигурку в холомиде. Демоненок сглотнул. Сердце предательски застучало сильнее прежнего. «Отвечай!» – скрестила руки блондинка, сощурив взгляд. «Сука, ну почему все так?» – сокрушался демоненок, не выдавая своим видом полыхающий огонь в своей груди. Он повернул голову на бок, при этом не сильно, дабы не показывать своего лица из-под ворота капюшона. «Я... я пришел к брату!» – скривил он лицо, сокрушая сложившейся ситуации и готовясь бежать быстрее пули. Двери были перед самым его зеленым носом. «Как зовут твоего брата?» Спросила Луиза и стала подходить к странному ребенку ближе. Алые глаза беса округлились. «Она понимает меня?» «Ну точно же, она ведь ответила». Грил! Ответил бес и замыл пищащим голоском. «Простите, я сейчас описываюсь». Он взялся за междуножье и, спотыкаясь в длинной хламиде, толкнул дверь, намереваясь свалить как можно быстрее но врезался в нее головой. «На себя, малыш!» – ответила Луиза подобревшим голосом. Демоненок тут же потянул дверь на себя и исчез в коридоре. Хм, задумалась фон Шиллер, – «туалет же в другой стороне». В странной задумчивости ректор пошла в сторону коридора лабораторий отругать двух медленных студентов. Луиза хотела поставить на беса скрытую печать перед тем, как он попадет в руки одной из семей. Тогда она сможет узнать, от чего умрет темное отродье. Пусть это и немного, но для волшебницы ранга заклинатель стихий будет достаточно, чтобы понять, что демон умер и нет никаких проблем с его использованием. Все же Мартинус вызывала у директрисы странные ощущения: Бесенок же в это время прошел коридор и открыл дверь. За деревянным столом сидела старуха и читала книгу, та самая, что заплатила за него монеты. Демон прошел мимо нее, склонив лицо вниз. И кажется... Кажется, женщине было наплевать, кто выходил из крыла Академии. Видимо, она следила только за теми, кто в нее заходил. Демоненок вышел из заднего дворика на улицу. Полуденное солнце встретило его яркими лучами. Ветерок всколыхнул капюшон, создав тихое шуршание ткани. Молец почувствовал запах, очень приятный. Пахло свежей выпечкой, живот призывно заурчал. «Я еще не на свободе, нужно убираться отсюда как можно дальше». Бес тряхнул головой, отгоняя легкомыслие. Он ускоренными шагами пошел на оживленные улицы, надеясь скрыться в толпе и исчезнуть. И вот алые глаза по-иному посмотрели на окружающий мир. Не через прутья стальной решетки, не из-под грязного полога телеги. А как свободный? И неважно, человек он или бес, свобода одинаково хороша для всех. Перед взором Диманенко предстали чистые дома самых разных оттенков – бордовые, песочные, серые и светлые. Они раскинулись вдоль широкой улицы, выложенной каменной брусчаткой. Через каждый дом были торговые заведения и закусочные. Люди в самых разных одеждах наслаждались суетой, каждый спешил по своим делам. Одни торговали в придомовых лавках, другие обслуживали посетителей в тавернах, третьи же прогуливались по улице наслаждаясь теплыми деньками. Из таверны закусочных доносился смех и выкрики. В других заведениях играли уличные музыканты, перебивая гвалт глоток завсегдатаев. Демон шел почти спокойно, его не смущали сотни людей нового мира. Он понимал, сейчас любая оплошность, и его могут прибить на месте. Поэтому бесенок держался края улицы, подальше от шумных забегаловок, плавно лавируя между городскими зеваками. Еще два квартала, и зеленый юнец решил свернуть. Он не знал, куда идти. Одно лишь было понятно – нужно уйти как можно дальше от Академии. Бес в длиннющей хламиде проходил через узкие переулки, свойственные средневековой Европе, когда в ходу еще не был городской транспорт. Проходя через очередную улочку, он увидел развешенное белье, темно-коричневое, застиранное. Скорее всего, повседневная одежда рабочего. Демоненок воровато оглянулся и наспех стянул одежду. Он скрылся в очередном переулке из близко стоящих друг другу двухэтажных домов.